Глава двенадцатая. Его кузен Норис Эббот, что он натворил на этот раз, требовательным тоном осведомился Джон, а я вместо ответа задал ему новый вопрос: а что он вытворял раньше? Он не раз подделывал чеки, за которые платила его мать. Где он живет? спросил я. Джон Вайкинг не знал. Он встречался с ним лишь когда Норис неожиданно являлся к нему. По обыкновению без денег. Он был голоден и мечтал, чтобы его покормили. А где живет его мать? Она умерла. Он теперь совсем один. Ни родителей, ни братьев, ни сестер. И вообще никаких родственников, кроме меня. Джон Вайкинг пристально поглядел на меня и нахмурился. «Почему вы обо всем этом спрашиваете?» «Одна знакомая девушка хочет его отыскать». Я пожал плечами». «Ничего особенного тут нет». Он сразу утратил интерес и щелкнул рычагом для нового залпа. «Мы дважды пользовались топливом неподалеку от земли», — пояснил он. «Вот почему я взял его так много». «Какой-то всезнайка сказал Попси, что я собираюсь высоко взлететь и двинуться по авиатрасам». «По моим расчетам, до этих трасс было не так уж далеко». «А вы не попадете в передрягу?» — полюбопытствовал я. Он опять оскалил зубы в улыбке. «Нас не смогут засечь на радаре. Мы слишком малы и ничтожны для их техники. Если нам повезет, мы проскользнем, и это самое мудрое решение». Я поднял карту и стал ее изучать. На 15 тысяч футов мы будем считаться незаконно вторгшимися на авиатрассу с самого начала полета и почти до посадки, когда до земли останется всего 200 футов. Через час и 50 минут полета он снова переключил баллон, и тонкая струя жиженного газа вырвалась подобно воде из прохудившегося шланга. Струя протекла в угол корзины и столкнулась с плетением, находившимся примерно в шести дюймах под самой высокой перекладиной. Все это время Джон Вайкинг спокойно курил. Жидкий пропан начал разливаться потоком. Джон Вайкинг выругался, как ни в чем не бывало нагнулся, и от его зажженной сигареты газ вспыхнул и загорелся. К счастью, все обошлось без страшного взрыва. Струя вспыхнула, как обычно вспыхивают струи, и пламя охватило плетеную часть корзины. Джон Вайкинг выкинул сигарету за борт, сорвал с головы легкую кепку и принялся отчаянно размахивать руками, гася очаги пламени в загоревшейся корзине, пока я пытался ликвидировать причину возникшего пожара и крутил вентиль газового баллона. Когда огонь, дым и проклятие, наконец, развеялись по ветру, Мы осмотрели корзину, обнаружив в ней дыру 6 дюймов в диаметре, но никаких других повреждений не было. «Корзины плохо горят», — спокойно проговорил он, словно ничего не случилось. «Не знаю, когда пламя прожгло бы больше, чем сейчас». Он осмотрел свою кепку. Она была опалена по краям. После этого Джон Вайкинг, как маньяк, уставился на меня своими ясными голубыми глазами и несколько секунд не отрывал их. «Вы бы не смогли погасить пожар защитным шлемом», — заметил он. Я от души рассмеялся. «Видимо, высота, на которой мы летели, дала мне возможность хохотать». «Вы не хотите шоколада?» — предложил он. «В небе не было ничего, способного подсказать, где мы пересекли границу авиатрассы». Мы увидели вдалеке самолет или даже два, но рядом никто не пролетал. Никто не кружил над нами, чтобы заставить немного снизиться. Мы просто двигались вперед, рассекая небесное пространство со скоростью поезда. В десять минут шестого он сказал, что нам пора приземляться. Если мы не совершим посадку ровно в половине шестого, его дисквалифицируют, а ему этого не хочется, он желает победить». И для победы он сделает все. «А как кто-нибудь сможет узнать, что мы приземлились?» — спросил я. Он с жалостью посмотрел на меня и указал ногой на маленький ящик, прикрепленный к полу около одного из газовых баллонов. Здесь барограф. Он весь в красных печатях. Судьи запечатывают его перед стартом. Он отмечает изменения в атмосфере и перепады воздушного давления. «В высшей степени точно. В полете мы постоянно поднимались, и наше путешествие отражено там ломаной линией, похожей на горную цепь. А когда мы окажемся на земле, линия станет ровной и плоской. Она лучше всяких свидетелей расскажет судьям, когда мы взлетели и когда начали спускаться, верно?» «Верно. Окей, в таком случае пойдем на посадку». Он перегнулся, развязал красный шнурок, прикрепленный к ободку горелки, и потянул за него. «Он открывает панель вверху баллона», — пояснил Джон Вайкинг. «Нам надо выкачать разогретый воздух». Он полагал, что идти на снижение следует постепенно. Альтиметр раскручивался, как сломанные часы, а прибор для вычисления темпа подъема и спуска показывал, что мы снижаемся по тысяче футов в минуту. Джон Вайкинг воспринимал это как должное, но меня начало поташнивать, и мои барабанные перепонки чуть не лопнули от грохота. Когда я сглотнул, мне сделалось немного легче, но я так и не пришел в себя. Я попытался сосредоточиться и свериться по карте, где мы сейчас летим. Пролив расстилался под нами справа, как широкий серый ковер. Может показаться невероятным, «Но когда я посмотрел на него, у меня создалось впечатление, будто мы должны направиться к Бичи Хэт». «Да», — подтвердил Джон Вайкинг, — «мы попытаемся обогнуть эти утесы, на них нельзя приземлиться. Лучше сядем подальше на берегу». Он проверил время. «У нас в запасе десять минут. Мы все еще летим на высоте шесть тысяч футов, это верно». «Возможно, сядем на берегу или даже в море». «Не в море», — уверенно возразил я. «А почему бы и нет? Мы могли бы там сесть». «Ну», — сказал я, — «вот это». И поднял левую руку. Внутри протеза масса первоклассной техники, а в большом указательном и среднем пальцах крепкие зажимы. Там вообще много тончайших приспособлений, мини-транзисторов и электропроводов, Окунуть их в воду, то же, что опустить в нее радио. Полное разрушение. И мне понадобится две тысячи фунтов, чтобы заказать новый протез. Он был поражен. Вы шутите? Нет. Тогда вам не зачем даже приближаться к воде. Во всяком случае, теперь мы идем на снижение. И я не думаю, что мы долетим до Бичи Хед. Скорее двинемся к востоку. Он сделал паузу и с сомнением поглядел на мою левую руку. Нам предстоит трудная посадка. На такой высоте топливо остыло, а горелки с холодным топливом плохо работают. Потребуется время, чтобы разогреть воздух и обеспечить нам мягкое приземление. Для мягкого приземления нужно время, слишком много времени. «Мы выиграем состязание», — сказал я. Его лицо засияло от радости. «Правильно!» — решительно произнес он. «Что это за город прямо перед нами?» Я исследовал карту. «Истборн». Он снова посмотрел на часы. «Пять минут». Затем, когда Арастат начал стремительно снижаться, взглянул на альтиметр и на Истборн. «Две тысячи футов. Довольно опасно. Мы можем налететь на крыше. Здесь ветрено». Но если я зажгу горелки, мы наверняка опоздаем. Нет, не надо зажигать. Тысяча футов в минуту, как я подсчитал, равнялась одиннадцати или двенадцати милям в час. За эти годы я привык опускаться на землю после прыжка со вдвое большей скоростью. Но не в корзине, и земля на скачках не могла нежданно-негаданно превратиться в узкую полосу перед кирпичными стенами. Мы пролетали над городом, совсем рядом с домами. Спуск оказался очень быстрым. «Три минуты», — пояснил он. «Перед нами вновь возникло море, окаймляющее окраины города, и на какое-то мгновение мне подумалось, что мы опустимся в воду». Однако Джону Вайкингу было виднее. «Держитесь», — скомандовал он, — «мы приземляемся». Он силой потянул за красный шнур, — Тот взвелся вверх и пропал в прорези баллона. Где-то над нами опасно расширилось вентиляционное отверстие для разогретого воздуха. Сила, поднимающая арастат ввысь, иссякла, и мы с грохотом опустились на почву Истборна. Мы немного задели за края покрытых серым шифером крыш, затем резко, по диагонали, пролетели на шоссе и маленькую лужайку и упали на широкую бетонную плиту, в двадцати ярдах от набегающих волн. «Не выходите, не выходите!» — заорал он. Корзина накренилась на бок и заскользила по бетону вслед за еще полувздутой грудой шелка. «Без нашего веса корзина все еще может улететь!» Поскольку я опять оказался зажатым среди баллонов с газом, совет был излишним. Корзина несколько раз качнулась и упала, и я вместе с ней... А Джон Вайкинг выругался, отпустил красный шнур и накачал воздух, чтобы корзина встала. Он посмотрел на часы, и в его голубых глазах блеснула радость. «Мы прилетели вовремя. Сейчас 29 минут шестого. Черт, это был прекрасный полет. Наверное, самый лучший. Что вы делаете в следующую субботу?»